Семейство ужеобразные змеи. Конечно, при слове уж сразу возникает всем нам знакомая змея. Об этой змее известно, что она совсем не ядовита, что её не следует путать с гадюкой. Уж имеет по бокам головы яркие пятна, по которым его сразу можно узнать. Только к этому надо добавить, что кроме обыкновенного ужа, о котором мы чаще всего говорим. Существует, по крайней мере, 1500 змей, которые относятся к семейству ужеобразных, то есть фактически тоже ужи. И многие из них совсем не похожи на известных нам. Настолько не похожи и наоборот, похожи на аспидов или гадюк по внешнему виду, что, кажется, будто они ошибочно попали в компанию ужей. Но это только кажется. Ученые точно определяют признаки, по которым животное относится к тем или иным классификационным группам. Если в семействе уже рядом с трехметровым великаном находится 10-сантиметровый карлик, рядом с ярко раскрашенным щеголем тусклое одноцветное существо, рядом с отчаянным пловцом сугубо сухопутный житель пустыни, который, возможно, в жизни своей не видел воды, рядом с совершенно безобидной змеей, довольно опасная, значит, у всех у них общее в строении скелета, имеется одно правое легкое. Правда, у гадюк и некоторых других змей тоже нет левого легкого, но имеется расширенная трахея, трахеальная легкая, и некоторые другие признаки. Разнообразие и многочисленность представителей семейства, их часто полярная несхожесть, привели к необходимости ввести дополнительные деления на подсемейства. Одно из самых крупных подсемейств — настоящие ужи. С него мы и начнем парад ужей, а откроет его всем знакомый уж, который называется «обыкновенным». Его можно встретить всюду, где влажно, где есть вода. Правда, при встрече уж постарается уйти. Но нередко он так сладко и крепко спит где-нибудь на солнышке, неподалёку от воды, что его можно хорошо рассмотреть. Если вести себя осторожно, можно увидеть, как уж охотится за лягушками и даже наблюдать его гипноз. Наблюдать, как он плавает. Плывущий уж хорошо заметен даже издали, так как оставляет за собой широкую и длинную полосу ряби. Испугавшись, он может нырнуть и долго оставаться под водой, но рано или поздно все-таки выберется на берег и, возможно, заберется на какое-нибудь дерево, уже хорошо лазают. Но больше времени он все-таки проводит в воде или близ воды. Правда, если лето дождливое, Он может уползти далеко от водоёма. В конечном итоге, для него главное не вода, а влажность. А вот его родственник, водяной уж, без воды, точнее, от воды никуда. В то время как обыкновенный уж днём любит побродить по бережку, погреться на солнышке, слазать на дерево, Водяные только к вечеру выбираются на сушу, чтобы где-нибудь под корнями деревьев или в каком-то другом подходящем убежище провести ночь. Водяные уже и больше, чем обыкновенные, любят тепло. Живут там, где потеплее, и активны только когда солнце достаточно согреет землю. В сумерках, ночью и рано утром водяные уже теряют подвижность. Но днём в воде они очень активны. И неудивительно. В отличие от обыкновенных ужей, они питаются только рыбой, а ведь её поймать непросто. Оба вида на зиму забираются в убежища. Иногда в таких убежищах собирается по несколько сот ужей, причём и обыкновенных, и водяных. Обыкновенный и водяной ужи окрашены в скромные тона. И рядом с ними тигровый уж выглядит просто красавцем. Впрочем, не только рядом с ними, он вообще считается одной из самых красивых змей в мире. Тигровый уж живёт в нашей стране на Дальнем Востоке и нередко пугает людей. Он способен, как кобра, приподнимать переднюю часть тела, раздувать её, демонстрируя при этом яркие пятна на шее. На дальнем востоке живёт и японский уж, которого тоже часто принимают за ядовитую змею и беспощадно уничтожают, хотя эта змея, питаясь насекомыми, приносит несомненную пользу. В южной Европе, Азии, Америке, за исключением южной, а также на территории Советского Союза живут крупные представители ужинного племени, которые называются полозами. Самый крупный из них, желтобрюхий, достигает 2 м в длину и считается крупнейшей в Европе змеёй. А желтобрюхом полозе рассказывают всякие небылицы, например, что он гоняется за людьми, душит их и куда-то уволакивает. Это выдумки. Хотя желтобрюх действительно может неожиданно и без всяких видимых причин напасть на человека. Однако серьезного вреда змея принести не может. Ядовитых зубов у нее нет, укусы не сильные, да и отбросить змею в конце концов можно. Конечно, страшно, когда нападает такая громадина. И все же это не повод нещадно убивать желтобрюхов. Эти змеи — активные истребители грызунов и даже таких крупных, как суслики. Однако не все полозы так агрессивны. Из восьми видов полозов, живущих в СССР, желтобрюхий, да пожалуй, ещё живущий в пустынях Средней Азии, пятнистый полоз агрессивный. Другие, например, оливковый, при встрече стараются удрать с такой стремительностью, что человек не успевает даже проследить за ними. Разноцветный полоз, как и оливковый, Встречающие с субзакавказья и среднеазиатских республиках вообще часто селится вблизи человека, устраиваясь даже на чердаках и огородах. При встрече, правда, старается убраться подальше, а будучи испуган или схвачен, может и укусить. Причём слюна его, как пишет Даревский, обладает довольно сильными токсическими свойствами. Перечисленные также как краснополосы и поперечнополосы полозы живут не только в пределах СССР, но и в ряде азиатских и африканских стран. В западном же полушарии наиболее известен чёрный полоз. Но самый крупный представитель полозов живёт в юго-восточной Азии. Называется он большого глазом. И после удавов считается самой крупной среди неядовитых змей. Несмотря на свою величину, до трех с половиной метров, эти змеи очень мирные, никогда не нападают на людей, и только в крайних случаях вынуждены пускать в ход свои зубы и использовать силу, при этом неизвестно, что опаснее, укус полоза или удар его головы. Большие глазы и полозы встречаются и в нашей стране, в одном из районов Средней Азии, в долине реки Мургаб. Все полозы хорошо плавают и лазают по деревьям. Но особенно хорошо довольно большая группа, которая получила название лазающих полозов. Эти полозы прочно связаны с деревьями. Там проводят большую часть времени, там находят себе еду. и нередко селятся в дуплах. Все это относится и к типичному представителю лазающих змей Эскулапову Полозу. Существует мнение, что именно он изображен вместе со Склепием, Эскулапом у римлян, и именно он впоследствии стал символом медиков. Однако тут есть некоторые противоречия. Считается, что медицину, или в медицинскую символику в частности, змея вошла благодаря своему яду, эскулапов же полос не ядовит. Эскулапов полос хорошо лазает по деревьям, имеет для этого некоторые специфические приспособления, особое устройство брюшных щитков. Однако, в отличие от других полозов этой группы, много времени проводят и на земле, охотився под карауливой грызунов. Грызуны служат пищей многим лазающим полозам, узорчатому, широко распространённому в нашей стране леопардовому, Крым, а вне пределов СССР страны Средиземноморья, закавказскому. Кавказ и Закавказья, также Турция. Все эти полозы, конечно, не упустят возможности разорить птичье гнездо и полакомиться яйцами или птенцами, но пользу приносимое имя значительно перекрывает вред. Этого нельзя сказать о четырёхполосом полозе. Он, правда, тоже ловит грызунов, но основная его пища птицы, причём в поисках их он тщательно обследует все ветки и дупла, разоряя скворечники и дупланки. Особо следует остановиться на амурском полозе или полозе Шренка. В общем-то, эта двухметровая змея, живущая на Дальнем Востоке, ведёт себя как и положено всем лазующим полозам. В меру поедает птичьи яйца и разоряет гнёзда, больше ловит грызунов. Но у этого полоза есть любопытная особенность. Он не боится людей. Вообще, полозы довольно легко приручаются или во всяком случае хорошо уживаются в неволе. Амурская же полос, в силу своей непугливости и, возможно, привязанности к месту, не только уживается в неволе, но и на воле часто селится совсем рядом с людьми, в деревнях, например. На Дальнем Востоке кое-где и сейчас еще живут во дворах, в сараях, свободно ползают по дому большие спокойные змеи. И там, где эти полосы приручены, ни мышей, ни крыс, ни каких-то других грызунов нет. Раньше такое явление было довольно обычным. Полоз жил в доме или во дворе и прекрасно выполнял роль кошки. Однако и лазающие полозы еще не совсем древесные жители. Другое дело древесные змеи, живущие в Индии, Индонезии и Шри-Ланка, и американские лесные ужи. А мадагаскарские лесные ужи настолько приспособились к жизни на деревьях, что даже обзавели специальным маскирующим приспособлением. длинным выростом на конце морды, напоминающим и цветом, и формой, даже в резными краями, лист. Когда эта небольшая змея застынет неподвижно на дереве, даже и опытный глаз не отличит её от сучка с болтающимся на нём листочком. В лесу и на лугу, в горах и на опушках, всюду где сухо, Можно встретить красивую, блестящую, с металлическим отливом змею, длиною немногим больше полуметра. При встрече она не пытается убежать, а свернется в тугой комок и спрячет голову. Уже по одной этой характерной черте можно узнать медянку. По сути дела тоже ужа, широко распространенного в нашей стране. Медянку многие считают ядовитой и опасной. Может быть, потому что выведенный из терпения, она, освободив голову и переднюю часть туловища из кольца, делает в сторону противника угрожающие выпады и при этом шипит. Существует даже поверье, что укушенный медянкой человек умрёт через столько часов, сколько лет он прожил. На самом же деле укус и медянки хоть и болезненный, но совершенно безвредный. Эти змеи часто гибнут только из-за невежества людей. В Бразилии живёт очень любопытный, совершенно безопасный для человека и очень грозный для ядовитых змей уж муссурена. На охоту он выходит ночью и прячется в засаде, обычно где-нибудь неподалёку от места, куда ядовитые змеи являются на водопой. Любимой добычей этого ужа копьёголовая куфия, не только ядовитая, но и размерами часто не уступающая муссурене. хотя Муссурена достигает почти двух с половиной метров длины. Однако ни ядовитость, ни размеры Куфии не пугают Муссурену. В борьбе она всегда выходит победительницей, добирается до головы Куфии и, зажав ее зубами, поворачивает вокруг оси, как бы отвинчивая. Умертвив Куфию, Муссурена начинает заглатывать ее. Причем, если добыча слишком велика, заглатывает частично. Постепенно заглоченная часть переваривается в желудке, и муссурена заглатывает остальную. Эта процедура может продолжаться много часов. Наш парад очень затянется, даже если мы попробуем только посмотреть на всех представителей семейства ужеобразных. А ведь многие из них еще захотят и продемонстрировать кое-какие свои особенности. Например, американские роющие и афразиатские остромордые ужи захотят показать, как они закапываются, буквально ввинчиваясь в землю, используя в качестве бура головы. Роговые змеи, живущие на юго-востоке Соединенных Штатов Америки, захотят продемонстрировать, как они заботятся о потомстве, вырывают большое удлиненное гнездо на ру, откладывают в нем яички и, обвивая кладку, не отходят от яичек до тех пор, пока не появятся маленькие змейки. Конечно, не упустит возможности показать своё искусство артистов из североамериканские свиноносы и змеи. В случае опасности, когда не помогают ни выпады в сторону врага, ни открытая пасть, ни сильно расширенная шея и голова, ни громкое шипение, они умирают. Причём не сразу. Это было бы неубедительно. Как хорошие актёры, они очень правдоподобно имитируют предсмертные судороги, агонию. И только после этого замирают неподвижно. Их можно трогать, переворачивать, они не реагируют. Стоит опасности миновать, змея оживает. Но тут же может снова умереть. Спектакль повторится с начала и со всеми подробностями, если опять почувствует опасность. Возможно, не отстанут от других и Эйренисы. Люди их мало видят, так как эти змеи ведут ночной образ жизни. Да и ночью много времени проводят в земле. Им нечего демонстрировать. Но эйренисы безусловно захотят доложить, сколько насекомых, причём в основном вредных, они уничтожают. Эйренисы живут в Турции, Иране, Ираке, Афганистане, а в нашей стране в среднеазиатских и закавказских республиках. Нет, со всеми настоящими ужами мы так и не сможем познакомиться, их слишком много. А ведь очереди ждут и ложные ужи. Они причислены к ужам, потому что по многим признакам соответствуют требованиям, предъявляемым к представителям этого семейства. Но в отличие от настоящих ужей, у них имеются хоть и не такие, как у аспидов или гадюк, ядовитые зубы. Расположены они тоже не как у всех ядовитых змей, а глубоко в горле. И яд поражает уже пойманное и частично запихнутое в рот животное. Поэтому большинство ложных ужей людям и крупным зверям не страшны, тем более что и яд их не очень токсичен. Одна из наиболее распространённых в нашей стране, в южных областях и республиках, а за пределами СССР в Южной Европе, Малой Азии и Северо-Восточной Африке, обыкновенная ящеричная змея Она довольно крупная, до 170 см. Но увидеть её нелегко. Во-первых, это в основном сумеречное животное, а во-вторых, очень осторожная и подозрительная. Умея быстро бегать, она даже при малейшем подозрении на опасность мчится в любое подходящее убежище и выходит из него только полностью убедившись, что никакой опасности вокруг нет. Хоть змея этой называется ящеричной, ящерица в ее рационе — не главная еда. Питается она грызунами и поедает очень много змей. О другой змее из-под семейства ложных ужей, живущих в нашей стране, а именно о змее-стреле, существует поверье, будто она бросается на человека или на животное и со всего размаха пронзает сердце. О змеях рассказывает много небылиц. но такое лишь об одной. И рождена легенда благодаря умению змеи очень быстро двигаться. Действительно, словно стрела, выпущенная из лука, мчится она по земле, тонкая, стройная, упругая, с маленькой заострённой головой. Очень точно названа эта змея стрелой. И непонятно, за быстрое движение или за внешность её так назвали, скорее из-за то и за другое. Змея-стрела движется с такой скоростью, что человек не всегда может её догнать. Но не для того, чтобы пронзить сердце мчится эта змея, а для того, чтобы самой спастись. Вся её ловкость, всё умение направлены именно на это: уйти, убежать, спрятаться в норку какого-нибудь грызуна под камни, в трещину земли. Не окажется подходящего убежища под землёй, с такой же стремительностью взберётся она на дерево и затаится там. став совершенно невидимой благодаря своей окраске. Может змея и прыгать вверх сантиметров на 40, в длину на полметра и больше. Но опять-таки не для того, чтобы пронзить чьё-то сердце, а чтобы схватить задевавшую сыяющую рыцу. Стрела змея спасается бегством. А вот мангровая змея Индокитай, Филиппины, Малайский полуостров и Зонские острова Не удирает, а сразу переходит на ступление. Нет, человеку она причинить вреда не может. Но многие не знают этого и боятся ее. И не только потому, что мангровая змея очень крупная, до двух с половиной метров, но еще и потому, что она очень точно копирует кобру, также свертывается, также раздувает шею, также поднимает голову.